Это можно изменить? Быстро спросил барон, наливая себе очередную рюмку, занудные выкладки эрлица угнетающе действовали на люда. Теоретические изыскания, которыми я занимаюсь. Дорогостоящие изыскания, не применул уточнить шас, привели меня к мысли, что неплохой эффект может дать серии уколов моего препарата непосредственно в лобные доли мозга. К сожалению, среди наших клиентов не нашлось тех, кто согласился бы на подобную процедуру. Однако, если вы предоставите мне 6-8 особей для экспериментов, то я смогу выдать предварительное заключение в течение недели. «Ты эту неделю проведешь в поисках мозгов у дикарей», — хихикнул Клюцей. «Они у них есть», — не принял шутки Эрлиц. «Я читал медицинские заключения. Отправить нескольких дикарей в препараторскую...» — Но что будет через неделю? Вдруг этот стервец сжимус скажет, что у него не получилось, и затребует новых подопытных? — К тому же неделя — это слишком. — Я надеялся на другой ответ, — медленно произнес Мячеслав. — Я как раз подсчитываю его стоимость, — пробормотал Этит. — Одну секундочку, пожалуйста. Мы можем организовать в Южном форте постоянно действующий филиал... Единственным предназначением которого станет решение, поставленной ее величеством задачи. Действовать будем традиционными методами, без экзотики лобных долей. Так, Этит в последний раз пробежал взглядом по исчерпанному листочку. Обучение персонала, закупка оборудования и материалов, аренда, десятипроцентная скидка за оптовый заказ. Сколько? Шас молча положил перед Мечиславом листок. За те деньги, которые ушлый Этит собрался выудить из казны Зеленого дома, можно было купить менее вонючую и при этом более работящую семью. Да еще на рождественские подарки осталось бы. Барон тяжело вздохнул. Муниципальный жилой дом, Москва, улица Автозаводская, 26 сентября, вторник, 23.41. Проверку челов, которые вышли из кружки для неудачников незадолго до драки, Наемники провели простым, но недоступным для большинства жителей тайного города способом, воспользовались своими связями в Тигротком. Дружеские отношения с директором коммуникационного монополиста Егором Бесяевым, а также известная всем близость к Сантьяге, позволили решить проблему с помощью одного единственного телефонного звонка. Кортес отправил Егору фотографии подозреваемых, а через 20 минут получил письмо с кратким досье на каждого, с очень, надо сказать, безобидными досье. Мелкий маг, специализирующийся на траволечении, еще более мелкий наемник и сотрудник тигратком. Артем, уныло изучивший информацию, предложил определить последовательность встреч с ними с помощью жребия, однако Кортос велел ехать на автозаводскую.